Артаваст II и его преемники. Армения в период римско-парфянского противоборства. Тиграна II великого наследовал его сын Артаваст II, 55-34 годы до нашей эры, который за все время своего царствования был вынужден вести политику гибкого противостояния в условиях нарастания римско-парфянского противоборства и римской агрессии. В 1954 году до нашей эры в римскую провинцию Сирию прибывает Марк Крас с намерением выступить против парфян. Артовас II знал, что в случае победы над парфянами Крас немедленно приступил бы к завоеванию Армении, несмотря на имеющийся римско-армянский договор, о дружбе и союзничестве. Крас, игнорируя предложение царя Артавазда о помощи, перешел Ефрат и двинулся к Харану в северной Месопотамии. В это же время парфянский царь Ород по приглашению Артавазда II прибыл в Арташат, где обновление армяна парфянского союза было скреплено браком между сестрой Артавазда и парфянским царевичем покором. В то время как Крас готовился к решающему сражению против Парфян, Артаваст и Орот устраивали пиры и театральные представления в Арташаде. Войска Краса подошли к Харану, где состоялась решительная битва, 53-й год до нашей эры. Парфянская конница в главе с полководцем Суреном нанесла сокрушительное поражение римлянам а сам крас был убит сурем послал в армению голову и руку краса во время представления вакханек греческого автора еврипида гонец вошел в здание арташатского театра и бросил на середину залы голову краса после позорного поражения марка краса Рим смог активизировать свою завоевательную политику на Востоке лишь спустя полтора десятилетия. Когда Парфянский царевич Покор двинулся в Сирию и Финикию, выступившее против него римское войско нанесло ему поражение, а сам царевич был убит. В 36 году до нашей эры римский полководец Марк Антоний, придя на Восток, Потребовал у Артавазда II участия в походе против парфян. Армянский царь, не желая вступать в прямую конфронтацию с Антонием, посоветовал ему вторгнуться в Атропатену через Армению, избегая удобные для действий парфянской конницы Месопотамские равнины. Артаваз стремился тактическими приемами решить стратегическую задачу, не участвовать в римско-парфянских столкновениях. Артоваз II сопровождал Антония в сторону Атропотеной, северо-западной области Парфянского царства. Антоний стремительно вторгся в Атропатену, а его осадная техника и арьергард вместе с армянскими войсками по главе с Артовазом II отстали. Парфяне мощными ударами остановили наступление римлян. Антоний, оказавшись перед угрозой полного разгрома, должен был отступить. Армения оставалась верной своей оборонительной доктрине. Имея союзнические договора с Римом и Парфией, она избегала вовлечения в военные действия, связанные с их конфронтацией, и старалась не участвовать в агрессии Рима. Тем самым артоваст нажив в лице Антония злейшего врага после его неудачной экспедиции. Озлобленный Антоний считал Артовазда виновником своего поражения. Антоний направился в Александрию к своей жене, царице Египта Клеопатри, с намерением возвратиться и отомстить армянскому царю. В 34 году до нашей эры Антоний вторгся в Армению, решив расправиться с царем Артаваздом а при удачном для римлян исходе похода вести в стране римское провинциальное правление. Антоний во главе римской армии достиг Арташата. Армянский царь, видя нависшую над страной угрозу широкомасштабной войны, начал переговоры с Антонием на подступах к Арташату. Антоний, воспользовавшись представленным случаем, коварно арестовал его, И под предлогом получения выкупа начал занимать крепости. Царевич Арташес во главе армянского войска напал на лагерь римлян с целью освободить отца, однако попытка была неудачной, и Арташес был вынужден удалиться в Парфию. Римские войска заняли и разграбили Арташат. Вследствие оккупации в городах и крепостях Армении. Были расквартированы римские гарнизоны. Антоний увел Артовазда вместе с семьей в Александрию. Во время триумфа Артоваст, закованный в золотые цепи, повел себя с достоинством царя в присутствии царицы Клеопатры. Царь Артоваст гордо отказался от свободы, добытой ценой позора. Он не умолял о пощаде. И разъренная Клеопатра приказала бросить царя Артавазда в темницу, где он через три года был убит. В 1931 году до нашей эры флот Антония потерпел поражение от Октавиана в битве у мыса Акция. Антоний получил смертельное ранение, Клеопатра же покончила жизнь самоубийством. Борьба за независимость и сохранение царства. Весть о трагической смерти царя Артавазда потрясла армянский народ, и началась освободительная борьба против римской оккупации. Его сын Арташес вернулся из Парфии в Армению и возглавил борьбу. В 30-м году до нашей эры Арташес был провозглашен царем, и по его приказу римские гарнизоны, оккупировавшие Армению, были истреблены. В течение десяти лет царствования Арташеса II царство Великой Армении полностью обрело свою независимость, что, однако, не соответствовало завоевательным планам императора Октавиана Августа. В 20 году до н.э. проримско настроенные заговорщики убили Арташеса II. В Армению вторглось римское войско, с помощью которого на престол Вступил брат Арташеса II, Тигран III, долгое время находившийся в Риме в качестве заложника. Последние годы своего царствования Тигран III проводил независимую от Римской империи политику, которую еще более подчеркнуто продолжил его сын Тигран IV. В 5-3 годах до нашей эры, вследствие вмешательства Рима, Царем стал дядя Тиграна IV, Ардаваст III. Центром борьбы против Рима, согласно Страбону, явилась крепость Артагеры. Артагерс, начальником которой был Адор. С третьего года до нашей эры вместе с сестрой Эрата вновь недолго царствовал Тигран IV, который пал в битве с кочевниками, торгшимися в Армению севера. После Эрата некоторое время царствовал Тигран V. Закатом династии Арташесакан начала первого века нашей эры армянское государство не было упразднено. Оно продолжало существовать, однако на царском престоле в течение нескольких десятилетий правили представители царских династий соседних стран в качестве ставленников, находившихся в Сирии Римско-парфянского соперничества. Среди них были Зенон-Арташес и Котис, при которых престолы Великой Армении и Малой Армении временно объединились. Благодаря стойкости и самоотверженной борьбе армянского народа против иноземной агрессии удалось в первом веке нашей эры сохранить целостность страны и упрочить царство Великой Армении.